Книжка содержала также вотум сепаратом, особое мнение латынь, группа экспертов в сети, состоящая из нескольких человек сторонников крайнего пессимизма. Они утверждали, что нет никаких материальных средств или сигналов, а также легких для расшифровки сообщений, которые нельзя было бы принять за коварное прикрытие агрессивных намерений. Все это происходит от неустранимых различий в технологическом уровне. Явление, названное в XIX, а еще определение в XX веке гонкой вооружений, появилось на свет вместе с палеопитеком, когда он в качестве дубинки использовал длинные бедренные кости антилоп, разбивая ими черепа одних, только шимпанзе, поскольку в гастрономических категориях числился каннибалом. Однако, когда наука, родительница ускоряющейся технологии, возникло на перекрестке средиземноморских культур, военный прогресс воюющих европейских, а потом и неевропейских государств не обеспечил ни одному из них сокрушительного превосходства над другими. Единственное исключение из этого правила – атомное оружие, но Соединенные Штаты удерживали эту монополию в исторических масштабах всего лишь мгновение. Технологический же разрыв между цивилизациями в космосе может быть гигантским. Более того, наткнуться на цивилизацию, стоящую на той же ступени развития, что и земная, практически невозможно. В этом толстом томе было еще множество ученых рассуждений. Пришелец, который давал в руки недоразвитым хозяевам планеты тайной седеральной инженерии, уподоблялся человеку, дающему детям играть гранатами с выдернутой чекой. Но если он не покажет своих знаний, то рискует быть обвиненным в двуличии, желании главенствовать, то есть и так нехорошо, и так плохо. Глубина выводов настолько одолела наконец читателя, что благодаря программе сети он уснул. Лампа осталась не погашенной, а книга зажатой в руке. Он шел по узкой улочке мимо домов, освещенных солнцем. У ворот играли дети. Между окнами висела белье на веревках. Неровную мостовую, покрытую мусором, кожурой бананов, огрызками, пересекал поток грязной воды. Далеко внизу открывался порт, забитый парусниками. На пляж лениво навигали пологие волны. Лодки, вытащенные на песок, перемежались с рыбацкими сетями. Море.. Гладкое до горизонта сияло полосой солнечного отражения. Он ощущал запах жареной рыбы, мочи, олива. Он не знал, как попал сюда, но в то же время точно знал — это не Маленькая смуглая девочка, крича бежала за мальчиком, который убегал от нее с мечом, останавливался, делал вид, что бросает ей мяч, и прежде чем она его догоняла, удирал. Другие дети тоже что-то кричали по-итальянски. Растрепанная женщина в одной рубашке, высунувшись из окна второго этажа, стаскивала высохшие комбинации и юбки с веревки, протянутой над улочкой. Ниже начиналась каменная лестница из растрескавшихся плит. И вдруг все дрогнуло. Раздался визг, стены начали валиться, а он стоял, как скопанный, в тючих известковой пыли, ничего не видя, что-то рухнуло позади него, и крики вопли женщин заглушил грохот сотрясающейся земли. Террамото, терромото, землетрясение итальянский. Этот крик утонул во второй волне постепенно нарастающего грохота. Куски штукатурки сыпались на него, он закрыл руками голову, почувствовал удар в лицо и проснулся но землетрясение не прекратилось. Огромная тяжесть прижимала его к постели, он попытался вскочить, застегнутые ремни удержали, книга ударила его в лоб и отлетела к потолку. Это был Гермес, а не Неаполь, но вокруг грохотало и стены валились, он чувствовал, как ходуном ходит вся каюта. Повис на ремнях, свет лампочки мигал, он видел открытую книгу и свитер распластанными на потолке над ним. С перевернутых полок летели рулоны фильмов. Это не был сон, и не только грохот был слышен, выли сирены тревоги. Свет ослаб, загорелся, погас. В углах потолка, теперь пола, зажглись аварийные лампы. Он пытался отыскать замки ремней, чтобы отвязаться, пряжки не поддавались, прижатые его грудью, руки словно налились свинцом, кровь ударила в голову, он перестал барахтаться, его швыряло. Тяжесть ударяла так, что вдавливала то в койку, то в ремни. Он понял и ждал. Неужели это конец? В эту пору миновала полночь. В темной комнате не было никого. Кирстинг сел перед погашенным визиоскопом, на ощупь пристегнулся, слепую отыскал выключатель и пустил ленту. На белом квадрате подсветки один за другим появлялись почти черные, Томографические снимки с клубками более светлых округлых контуров, похожих на рентгеновские тени, кадр за кадром, пока он не остановил ленту. Он просматривал поверхностные спинограммы квинты. Потихоньку вращая микрометрический винт, старался получить наилучшее изображение. В середине кустообразное скопление, словно атомное ядро, осколки которого при столкновении разлетелись лучами во все стороны. Он передвинул изображение с молочной бесформенной плазмы к ее разреженному краю. Никто не знал, может ли это быть жилой застройкой, чем-то вроде огромного города. На этом кадре был виден ее разрез, обрисованный нуклонами элементов более тяжелых, чем кислород. Такое послойное просвечивание астрономических объектов, издавна практиковавшееся, было эффективно только для остывших, ставших черными, карликами звезд и для планет. При всем совершенстве спиновидения оно имело свои границы. Разрешающей способности не хватало, чтобы различить отдельные костики, даже если бы они были крупнее гигантозавров мезозойского и мелового периодов, и несмотря на это он пытался разглядеть скелеты квинтянских существ, пожалуй, только тех, что соответствует людям наполнявшие этот квази-город, если он действительно был многомиллионной метрополией, Он доходил до предела разрешающей способности и превышал его. Тогда микроскопические призраки, сложенные из белесых дрожащих волокон, рассыпались. Экран брежил хаосом застывших зерен фотослоя. Тогда, насколько мог бережно, он возвращал микрометрический винт вспять и мглистый образ появлялся снова. Он выбирал наиболее резкие спинограммы граничного меридиана, накладывал их друг на друга, так что выпуклые формы квинты перекрывались как целая стопка рентгеновских снимков одного и того же объекта, сделанных при помощи серии вспышек и сложенных вместе. Так называемый город лежал на экваторе. Спинография была выполнена вдоль оси собственного магнитного поля квинты по касательной в месте, где атмосфера заканчивается у планетной коры. Следовательно, если это была застройка 30-мильной протяженности, снимки прошивали ее насквозь словно рентгеном, установленным на одной окраине, просвечивались все улицы, площади, дома в направлении противоположного предместия, это давало немного смотрящие на людские толпы сверху видят их в вертикальном ракурсе глядя в горизонтальной плоскости можно увидеть только ближайшие фигуры в устьях улиц просвечиваемая толпа покажется беспорядочным скоплением костяков правда существовала возможность отличить постройки от прохожих застройка неподвижна значит все что на тысячах спинограмм находилось в неподвижности могло быть отфильтровано экипажи также удавалось Удалить путем ретуши, ликвидирующие все, что движется быстрее, чем пешеход. Если бы перед ним были аналогичные снимки земного города, то с них равно исчезли бы как дома, мосты, промышленные предприятия, так и автомобили, поезда, и остались бы только тени пешеходов. Столь гео- и антропоцентрические предпосылки имели в высшей степени сомнительную ценность. Несмотря на это он надеялся... Но счастливый случай. Кирстинг столько раз заходил ночью в темную комнату, столько раз просматривал рулоны снимков и все же не утратил надежды на случайное открытие, если удастся выбрать и наложить соответствующие спинограммы. Лишь бы увидеть, пусть неясно, пусть в туманного контура, скелеты этих существ. Могли ли они быть человекоподобными? Принадлежат ли они к позвоночным? Составляют ли основу их костей соединения кальция, как у земных позвоночных? Экзобиология не считала вероятным полное человекоподобие, но остеологическое подобие земным скелетам было возможно, принимая во внимание массу планеты, ее тяготение, состав атмосферы, указывающий на присутствие растений. Об этом свидетельствовал свободный кислород, но растения не занимаются ни астронавтикой, ни производством ракет.